Глава «Давай!» — крикнул я Роману, который начертил на полу руну защиты и теперь неуверенно смотрел на меня. Услышав команду, парень кивнул и приложил к символу ладонь, напитывая его доступной ему первозданной энергией. От Романа во все стороны пошла волна силы, которая просто снесла наложенный на нас милый простенький щит и нас вместе с ним. Я стоял возле окна, в которое меня просто выбросило, а девушку припечатала спиной к стене. Активировав водяные крылья, я медленно опустился на землю, потирая ушибленную грудь. Подняв голову, увидел, как на меня из окна беспокойно смотрят Мила и Роман. «Видимо, он думает, что лучшая защита — это нападение», — деловито уточнил Павел. «Я всегда знал и говорил тебе, что Гиена товарищем быть не может и просто всех ненавидит. Ты не исключение». «Ничего не понимаю», — покачал я головой, задумываясь над тем, что же мы делаем с ним не так. Отец Федор вместе со всеми старшими клириками последние несколько дней проводил на территории школы, стараясь минимизировать ущерб, который случится в реальном мире после полного разрушения субпространства. Поэтому первичное обучение романа «Основа магии и душ» я решил взять на себя. Только по какой-то неясной для меня причине из этой затеи ничего не выходило. Все руны и заклинания, которые мы начинали с ним изучать, в итоге трансформировались во что-то разрушительное. «Да, просто из тебя учитель, как из мороженой репы мясной стейк», — пыркнул Павел. «И нет, я понятия не имею, что же ты делаешь не так, потому что все еще занят очень важным делом, а вы меня постоянно отвлекаете». «Может, уже скажешь, чем именно ты занимаешься почти неделю?» — полюбопытствовал я, рассматривая осколки стекла у себя под ногами. «Потом скажу», — пробормотал артефакт и замолчал. Я глубоко вздохнул, поднялся вверх, залетая в свою комнату в монастыре через разбитое окно. «Ты как?» — подошел ко мне Роман, неловко почесывая затылок. «Я не знаю, как это вышло». «Все нормально. Не у всех все получается с первого раза», — уверенно произнес я, активируя зрение душ и внимательно разглядывая сформированное кольцо ранга оборотня. «Ничего необычного я, как и в прошлые разы, не увидел». «Руна была правильно изображена. Я специально посмотрела, пока ты навыки полета отрабатывал», — проговорила Мила, сложив на груди руки. «Может, на него так подействовал ритуал очищения? Все-таки обычно стражи и клирики, владеющие магией душ, через подобное не проходят». «Это не должно было так сильно отразиться», — покачал я головой. «Возможно, все дело в контроле и способности управлять собственной силой. Мы на этом внимание не акцентировали». Я прямо посмотрел на нахмурившегося парня. «Или его магия имеет разрушительный характер, и он просто не способен на то, чтобы что-то созидать», — немного отстраненно проговорил Павел. «Вот наш бобер вообще некромант, и с обычной магией душ конфликтует. Так почему бы тебе не принять тот факт, что второй, подобранный тобой с улицы оборотень, тоже имеет некоторую изюминку?» Я, кстати, встречал подобных уникумов, которые вместо обычного светящегося шара могли спалить все вокруг себя в радиусе километра, а вместо щита забросать своих товарищей ледяными кинжалами. Правда, там не в магии было дело, а в мозгах, но в нашем случае тоже возможны варианты. «Ладно, хорошо», — немного подумав, проговорил я. «Давай попробуем еще раз, только на сей раз посмотрим, насколько хорошо ты контролируешь свою энергию». «Не просто отмеряешь силу, которую ты хочешь направить в активацию руны, а можешь ли ты ей управлять?» «Мы же в первый день этим занимались», — произнесла Мила, рассматривая Романа внимательным взглядом, словно экспонат в музее. И единодушно пришли к выводу, что с этой стороны никаких проблем у него нет. «Миша прав. Нужно вернуться к самому началу, чтобы понять, где именно спряталась ошибка в моем понимании основ», — серьезно проговорил Роман. «Ошибкой было его не прибить в том милом домике травника, когда вас в черную воронку во время телепортации засосало!» — проворчал артефакт. «Теперь ее никак не исправить. Ты же никогда не согласишься на усыпление кошкообразных в гуманных для человечества целях!» «Да и я уже к нему привык», — как-то горестно вздохнул Павел. «Просто попробуй сконцентрировать энергию в ладони, никуда ее не направляя». Мысленно махнув рукой на очередное недовольное ворчание Персня, обратился я к Роману. «Это сделать непросто даже нам с Милой. Все-таки первозданная энергия довольно аморфна, чтобы попытаться ее удержать в одной точке». Роман кивнул и вытянул вперед руку, в которой начало образовываться серебристое облачко. Оно пыталось ускользнуть и развеяться в пространстве, но было видно, как парень прикладывает все свои силы, чтобы удержать этот сгусток в каком бы то ни было статичном положении. Неожиданно серебристая Марева уплотнилась, а в самом его центре начали образовываться багровые искры, которых становилось все больше. «Я ничего не делаю», — удивленно посмотрел на меня оборотень. «Это что? Я подобное вообще в первый раз вижу». Тихо прошептала Мила, во все глаза рассматривая бордовые искры, которые постепенно двигались все быстрее и быстрее. Сгусток начал пульсировать, а потом резко сжался. Раздался взрыв, который вновь отправил нас всех, включая самого Романа, в непродолжительный полет. На этот раз я устоял на ногах и смог затормозить, остановившись в шаге от стены. «Опять!» — воскликнул оборотень, поднимаясь на ноги. Дым постепенно развеивался, оставляя после себя на всех поверхностях красноватые разводы. «Что со мной не так?» — подошел он ко мне, пристально глядя в глаза. Ответить я не успел. Дверь распахнулась, и на пороге появился Сергей, недовольно осматривая комнату. «Вы опять здесь что-то взрываете? И без меня!» — он нахмурился, буравя меня сердитым взглядом. «Это бесчеловечно! Я же тоже хочу участвовать в подобных экспериментах!» «У тебя время медитации, и мы не хотели тебя отвлекать от воссоединения со Вселенной», улыбнулась Мила, вытирая лицо и еще больше размазывая бордовые крупицы по коже. «Ну да, как же», — поморщился Сергей. «Вы тут развлекаетесь, а я должен роль посыльного выполнять». «В общем, отец Федор наконец-то вернулся и хочет нас всех видеть, включая Романа». «А меня зачем?» — настороженно поинтересовался парень. «Понятия не имею». «Может, с какой-нибудь лабораторией договорился и решил тебя на опыт издать, пока ты ему половину монастыря не разнес?» Развел руки в стороны Сергея, после чего рассмеялся. «Да ладно, я пошутил!» «Похоже, что тесное общение с Лебедевым дало свои плоды», шепнула мне Мила, выходя из полуразрушенной комнаты. «Ты знаешь, что со мной?» поинтересовался Роман, когда мы шли по коридору в направлении кабинета настоятеля. «Есть кое-какие догадки», — кивнул я, «но я пока точно не уверен и понятия не имею, что следует с этим делать». Мы вошли в кабинет настоятеля, где он, как и обычно, сидел за своим столом и что-то быстро писал. Подняв голову, он окинул нас пристальным взглядом, после чего отложил карандаш и отодвинул от себя толстую тетрадь. «Я смотрю, ваши потуги чему-то обучить наши приобретенные дарования вновь не увенчались успехом» усмехнулся он, глядя почему-то на меня. «Можно и так сказать», — выдохнул я, садясь вместе со своими друзьями на расставленные стулья, на которые нам указал отец Федор. «Мы пытались освоить руну защиты, но вновь что-то пошло не так», — проговорил Роман, опуская глаза и начиная разглядывать свои руки. «Судя по тому, что я увидел, они вновь устроили локальный апокалипсис», — усмехнулся Сергей. Но «Ну, сегодня все было намного цивилизованнее» всего лишь довольствовались разбитым окном. Но оно и понятно, разрушать в комнате уже особо нечего. Миша даже спит на тонком матрасике, потому что его кровать сгорела еще вчера. «Хватит ерничать», — ткнула его в бок локтем Мила. «В следующий раз мы обязательно тебя позовем посмотреть на огненное шоу, чтобы ты не обижался». «А кто сказал, что я обижаюсь?» — возмущенно вскинулся Сергей. «Я закончил со школой, и теперь могу заняться вами, не отвлекаясь на другие дела». «Не против, если я сам посмотрю?» Настоятель обратился к Роману, после чего поднялся на ноги и подошел к нам. Роман кивнул, после чего отец Федор приложил руку к его плечу и закрыл глаза. Я ощутил небольшую вибрацию, которая прошлась по столу. Окно распахнулось, подул теплый ветер, а потом все резко прошло. Настоятель отнял руку и отошел, задумчиво глядя на обратня. «Вот в чем дело». — пробормотал он. «Это редкий дар. Даже не знал, что меня может еще что-то удивить, кроме оборотня некроманта и живого феникса в одной команде», усмехнулся он, покачав при этом головой. «Разрушительное действие магии», — кивнул я, теперь полностью принимая теорию Павла. «Я никогда не встречался с подобным, а все единичные слухи, которые до меня доходили в свое время, о подобных магах, считал всего лишь мифом». «Оно самое», — подтвердил отец Федор. «Это болезнь», — деловито уточнил Сергей, который Романа все же немного недолюбливал по какой-то непонятной для меня причине. «Возможно, это какой-то конфликт среди видов оборотней. Мне он пока так и не признался». «Это редкий дар, Сергей», — спокойно ответил настоятель, укоризненно посмотрев на бобра. «Магия Романа не может создавать, а только разрушать». Но ее, как и любую другую, вполне можно контролировать. И каким образом, — Кумура уточнил Роман. Сначала перестать делать то, что тебе не под силу. Забудь, что такое барьеры, защита, исцеление. Этим ты только еще больше навредишь, и причем не только себе, но и тем, кто тебя окружает, — ответил отец Федор, подходя к одному из стеллажей и рассматривая его содержимое. Не слишком радужная перспектива, — поморщился Роман. «Ничего не зная о защите, все силы прикладывать к тому, чтобы атаковать. Зато твои атаки будут во много раз сильнее мага одного с тобой уровня. Про Михаила и Милославу такого сказать не могу, они не совсем обычные маги», — улыбнулся отец Федор, поворачиваясь к нам, сняв перед этим с верхней полки какой-то артефакт. «Только нужно атаковать правильно. Обычные руны атаки для тебя практически бесполезны». «То есть мне нужен учитель», — уточнил Роман. «И где мне взять того, кто хоть что-то понимает о том даре, который неожиданно у меня открылся и, главное, захочет мной заниматься?» «Но у нас есть один альтруист с целой библиотекой редких и ненужных знаний в голове, которому нравится обучать необучаемые, проговорил Павел. «Если Лебедев даже обордня некроманта нашего смог чему-то обучить, хотя все знания о них считались уже давно утерянными, то что говорить о ходячем взрывоопасном артефакте с отложенным стартом?» «Что-нибудь слышно о Дмитрии Игоревиче?» Не смог я не согласиться с артефактом. «Его вообще хоть кто-нибудь ищет?» «Разумеется, на его поиски князь Пронский выделил несколько отрядов. Но пока до меня не доходила информация о том, что нашли хотя бы какие-нибудь его следы», покачал головой отец Федор. Но тут ты, конечно, прав. С Романом может справиться, наверное, только он. К сожалению, как именно работать с этим даром, мне неизвестно, поэтому особо помочь тебе я не могу. «Он же ненавидит оборотней», — скептически обвел нас напряженным взглядом Роман. «Зачем ему принимать к себе в ученики еще и меня? Зато он любит разбираться в редких магических феноменах, а ты как раз один из них». «Так что, думаю, он согласится с тобой работать», — терпеливо ответил настоятель, на что я только глубоко вздохнул, Сергей закатил глаза, а Мила забавно фыркнула. «Да не переживай ты так, он тебя не съест. По крайней мере, не сразу», — усмехнулся Сергей. «Теперь осталось только его найти и сдать нашего подопытного в его цепкие руки». «Осталось только его найти и надеяться, что он хотя бы жив», — тихо пробормотала Мила. Я узнаю, что творится на Северной Заставе, после чего решим, когда вас туда отправить. Нарушил тишину отец Федор. Возьми, этот артефакт поможет тебе концентрировать свою энергию в определенной точке. Он специально создан для тех, у кого магия нестабильна. Протянул настоятель Роману черный камень с выгравированными на нем серебристыми линиями, переплетенными между собой в какие-то странные, незнакомые мне символы. Спасибо поблагодарил настоятель Романа, после чего повертел в руке камень и вздрогнул, когда тот слегка засветился красноватым светом. «Мы все отправимся на северную заставу», — робко уточнил он. «Да, в монастыре тебе делать уже особо нечего. А рядом с теми, кого ты считаешь друзьями, тебе будет безопаснее. Можете идти. Кстати, рекомендую тебе, Роман, немного потренироваться». Хотя бы научиться контролировать и направлять энергию в определенную точку. Можете этим заняться на заднем дворе. «Хорошо, этим мы и займемся», — кивнул я, первым поднимаясь на ноги. «Как только сможете отправить нас на заставу, прошу сразу же сообщить». На этих словах мы вчетвером вышли из кабинета и тут же направились прямиком к выходу из монастыря. Роман постоянно теребил в руках черный камень, заставляя его то ярко светиться, то тут же затухать. Мила периодически бросала взгляд то на меня, то на идущего рядом с ней Романа. Только Сергей выглядел каким-то подозрительно веселым, глядя на прыгнувшего к нему в руки Иннокентия. Не торопясь, занимаясь каждый своим важным делом, мы дошли до заднего двора, где обычно клирики отрабатывали заклинания. Время близилось к обеду, поэтому на тренировочной площадке, огороженной защитным контуром, никого не было. «Ну и с чего начнем?» — как-то напряженно спросил у меня Роман. «Давай с того, что предложил отец Федор. С контролируемого взрыва». Немного подумав и оглядевшись, проговорил я. «Как я понимаю, мне придется тренироваться в том, чтобы что-то целенаправленно уничтожить», — Приподняв бровь, — приподнял бровь парень. «И что, манекены не жалко подвергать такой пытке?» «Не обязательно начинать разрушать что-то ценное», — проговорила Мила. «Можно начать со старых досок или камней». «Или с бобра», — хмыкнул Павел. «Он вон какую ряху отъел. Пару взрывов точно выдержит». «Да, давайте попробуем». Неуверенно проговорил Роман, глядя на то, как Мило с Сергеем разгребают Навальную в самом углу гору строительного мусора, перетаскивая найденные доски и кирпичи в небольшие кучки перед нами. «И как мне это сделать? Просто так, без рун?» «Попробуй сконцентрировать энергию, как тогда, в комнате, но не удерживай ее, а направь в цель. Ну, например, в ту кучу камней, которые любезно собрали тебе в домик ребята», немного подумав, ответил я. Представь, что твоя сила — это не просто поток, а оружие. Что-то наподобие клинка. Роман кивнул, вытянул перед собой руку и закрыл глаза. Через несколько секунд на ладони начал образовываться серебристый туман с пробегающими в нем бордовыми искрами. На этот раз сгусток энергии не пульсировал, а медленно начал сплетаться в плотный шар. «Хорошо. Теперь направь его в указанную точку», — тихо подбодрил я. Он резко разжал ладонь. Раздался оглушительный хлопок, и груда кирпичей осыпалась мелкой крошкой, подняв облако пыли. Я выдохнул. Взрыв действительно был направленный, и никто из нас не пострадал. Роман застыл, глядя на разбитые камни, затем медленно разжал кулак, в котором находился черный артефакт. «Получилось!» — прошептал он, как будто не веря своим глазам. «Еще раз!» Уверенно проговорил он, вновь начиная формировать на своей ладони плотный шар из первозданной энергии. «Я, пожалуй, вас оставлю», — проговорил Сергей. «Взрывать вы ничего масштабного не планируете. Огненный дождь вызывать или локальный смерч тоже не собираетесь. Пойду проверю одну теорию». «Ладно», — проговорила Мила, глядя в спину другу, который тут же рванул в сторону монастыря, даже не обернувшись. «Что это с ним?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Надеюсь, что расскажет потом». Я вздрогнул от звука раздавшегося невдалеке взрыва, рассматривая очередную гору кирпичной крошки, оставшейся отсваленной в кучу камней. «Ладно, займемся пока романом. Все-таки это в наших интересах сделать так, чтобы он нас случайно не взорвал вместе с собой». «Мы провели еще несколько часов, отрабатывая точность и силу его ударов». С каждым разом Роман становился все увереннее, а взрывы все более управляемыми. К вечеру он уже мог разрушить выбранные цели, не задевая соседние, и даже попробовал создать небольшую волну энергии, которая снесла несколько досок подряд, но не вышла за пределы тренировочной зоны. «Я думаю, на сегодня нужно закончить», наконец решил прервать я тренировку. Роман неохотно кивнул, начиная тут же убирать мусор, который остался после наших занятий. Ребят! позвал нас Сергей. Я даже не заметил, когда он вернулся. «Я, кажется, нашел Лебедева!» Его голос звучал немного обеспокоенно, а сам он выглядел слегка напряженным. «И...» — поторопил я его. «Я мало что понимаю, но из того, что понял, мне совершенно ничего не понравилось. Пойдем, ты сам все должен услышать!»